Взмыв вверх, я крутанулась и ловко приземлилась, а сэр Джеральд поймал меня и снова подкинул, так что, когда скакательная часть закончилась, я с трудом переводила дыхание. «Думаете, лорд Роберт на такое способен, миледи?» прошептал сэр Джеральд, когда наступила ходильная часть. Я заметила, что он ни капельки не запыхался. «Или сэр Чарльз?» — Сэр Чарльз точно не способен. Он задыхается, даже подсаживая меня в седло. — А лорд Роберт? Он молодой и довольно худощавый, но, как мне кажется, тоже сильный. Я видела, как он без труда подбрасывал Мэри Шелтон, а ведь она не худышка. — Вы слишком хороши для этих чурбанов, — продолжил сэр Джеральд, — едва мы оказались друг напротив друга. Лорд Роберт беден, а сэр Чарльз всегда будет любить лошадей сильнее, чем вас. Выходите за меня. Потом танец нас разъединил, но я успела разозлиться. Терпеть не могу, когда мне советуют, что думать. Я сама знаю, кто мне больше нравится. И это уж точно не сэр Джеральд Ходячая самоуверенность. Пусть достается леди Саре. Тут королева хлопнула в ладоши. Танцы прекратились, и она приказала мне выйти вперед. «Дорогие друзья!» — сказала ее величество, а музыканты стали наигрывать на скрипках какую-то нежную мелодию. «Для нашей леди Грейс сегодня радостный день. Она просила меня выдать ее замуж за джентльмена по моему выбору. Я об этом не просила, но знаю, что мой отец написал так в завещании» перед тем, как умер во Франции в первый год правления Ее Величества. И я выбрала трех благородных джентльменов, каждый из которых мог бы стать достойным супругом любой даме. Но кто же из этих мужчин воспламенит юное сердце леди Грейс? Послышался ропот, потом вперед выступил лорд Роберт и встал на одно колено. «Я, ва, Ваше Величество!» Проблеял он. За ним вышел сэр Джеральд и тоже опустился на колено. «О, ваше величество! Кого еще больше возвеличивает забота о леди Грейс?» Начал он. «Я видела, как лорд Уорси довольно улыбнулся, глядя на своего обаятельного племянника». «Леди Грейс нужен мужчина, а не мышь. А из всех претендентов только я соответствую этому званию», заявил сэр Джеральд. При этом замечание и другие фрейлины захихикали, а лорд Роберт покраснел и уставился на свое отражение в отполированном полу. Затем вперед вышел сэр Чарльз и тоже преклонил колено. «Ваше Величество», — заявил он, — «я буду самым лучшим мужем для леди Грейс. Мы с ней друзья, и у нас общие интересы». Я взглянула на сэра Чарльза, и мне стало очень неловко. «Да, мы с ним вроде как друзья, но сегодня он выглядел особенно старым, и лицо у него было не такое розовое и доброжелательное, как обычно. Видно, он тоже нервничал». Королева захлопала в ладоши и улыбнулась. «Таковы ваши слова, но что у вас на сердце? И что скажет юное и неускушенная сердечко леди Грейс?» Говорят, в день Святого Валентина сердца могут разговаривать друг с другом. Она сделала мне знак рукой, приглашая приблизиться.